Снежник. День тридцатый. Наши наблюдения пока ни к чему не привели. Такое ощущение, что Рон понял, что мы за ним следим, и специально попадался на глаза. По дороге на завтрак его зеленая мантия, накинутая поверх куртки, мелькала среди черных деревьев. В столовой он выбрал место недалеко от нас с Нори, но в нашу сторону старательно не смотрел. На занятиях переместился на любимую первую парту, В последнее время он сидел рядом со мной наверху. Он будто хотел показать, но вот он я, глядите, жив-здоров. Отстаньте уже от меня. А лицо? Я все думала, когда я видела у Рона такое же застывшее лицо, а потом вспомнила. В тот день, когда я продырявила ему ладонь ланцетом из драконьего железа, на лице Рона не дрогнул ни один мускул. Он только крепко сжал губы, чтобы не выдать, как ему больно а после занятий он просто пропал, как в воду канул. Только что шел впереди, в сторону общежития, миг, и его след простыл. Я будто глупая курица носилась по дорожкам, едва ли не заглядывала под кусты, но ведь Рон еще не совсем сошел с ума, чтобы устраивать игру в прятки. Нет, он обвел меня вокруг пальца, перехитрил. Сбежал тогда, когда ему это было нужно. Куда же он отправился? И зачем? Никудышные мы с Нори дознаватели, вот что я скажу. Она пыталась разузнать, не видел ли кто-нибудь Рона во второй половине дня. Оказалось, что многие видели, как он отправлялся к воротам, как вышел из них, углубился в торговые ряды, и все. Дальше след терялся. До вечера я вся извелась, но Рон, как ни в чем не бывало, явился на работу в лечебницу, взъерошенный, на ботинках налипла грязь, Налил себе стакан воды и осушил большими глотками. Похоже, он как ушел после обеда, так и не присел, не перекусил. И домашнее задание тоже не сделал. Последнее сильнее всего меня пугало. Прежний Рон уселся бы за учебники в ураган, грозу и бурю. Как же мне хотелось взять его за плечи и хорошенько встряхнуть, надавать пощечин или обнять крепко-крепко. Душа выворачивалась наизнанку, когда я смотрела на его бесстрастное лицо. «Почему ты мне не доверяешь? Почему не расскажешь, что случилось? Вместе мы что-нибудь придумаем!» — мысленно кричала я. И даже несколько раз открывала рот, чтобы произнести эти слова вслух, но Рон будто чувствовал, обжигал взглядом. И я боялась, что если заговорю, он просто развернётся и уйдёт, и разорвётся даже та тоненькая ниточка, которая связывала нас сейчас. Поэтому я терпеливо жду. Рано или поздно мы с Норри узнаем, что происходит. На крайний случай обратимся к ректору за помощью. Я не собираюсь молча смотреть, как мой друг губит сам себя».